Глава 50. На острие возмездие. За два часа до рассвета. Тишина давила и сводила с ума, растекаясь вокруг ядовитым туманом, мёртвая, тревожная и до боли знакомая каждому солдату. Она приходила перед боем, ступая мягко, как кошка, и задевая призрачным хвостом. Скользила по коже порывами ледяного ветра, И рука в который раз тянулась проверить, как оружие выходит из ножен, и наместили артефакты. Ночью отречённые совершили марш-бросок. Летучие разведчики успели предупредить нас, а ещё вычислили и взяли под наблюдение всех вражеских лазутчиков. Они расползлись по лесу, словно тени, выискивая ловушки и следы нашего присутствия. Мы их не трогали, чтобы не спугнуть. Но Мигелю вновь пришлось использовать янтарную магию и спрятать весь отряд под землей. Лишь убедившись, что у границы безопасно, отреченные покинут болото. Там у них фора, магические туманы скрывали их от чужих взоров и снижали эффективность любых заклинаний. Следить за ними очень сложно, а сражаться практически невозможно. Но скоро они станут уязвимы. Загиблыми болотами тянулась полоса редких деревьев, а после начинался пустырь. Огромный, просматривающийся со всех сторон, он вился вдоль границы, расцветая множественными сигналками и ловушками. Отреченным придется ударить магией, чтобы расчистить себе путь. Это задержит их и позволит нам осуществить задуманное. Вражеские лазутчики ничего не нашли, «И возвращаются», — доложила Ви. Агент Куликов передает, что нечисть на болотах зашевелилась. Подобрать разведчиков, не привлекающих внимания на заболоченной местности, было сложно. Котам взяться неоткуда. Лисы и прочие дикие звери обходили гиблое место стороной. Но все же нам удалось загримировать пять скворцов под ржанок и привлечь к делу двух Куликов, и трёх «выпей». Немёртвые Ни ничего не заподозрили. «Внимание! Отречённые выдвигаются к границе», — с тревогой сообщила Ви. Дыхание перехватило, и по телу прошла уже знакомая дрожь, отмеряя мгновения, оставшиеся до битвы. «Первый отряд приготовится! На счёт три поднимаю вас на поверхность», — услышала голос Мигеля. И рука невольно легла на мешочек с монетками Марганы. Скоро, если все пойдет по плану, они пригодятся мне. Три! Мигель призвал дар, и бойцов охватило золотое марево, а через секунду маги исчезли вместе с катапультами и парализованы нечистью. Позади послышалось утробное рычание. Десять янтарных драконов в боевой ипостаси ожидали сигнала вооружённый до зубов кристаллами с моей магией и готовый за миг испепелить приближающихся к Креволу отречённых. Им не требовалась помощь Мигеля. Они могли сами подняться на поверхность, поэтому их и выбрали для первой атаки. Агент Шарданель сообщает о начале операции. воскликнул Ви. Вурдалаков катапультировали, кристаллы взорвали. Отречённые не успели поставить щиты. Даже если бы успели, это уже не имело значения. От скверны они всё равно не спасут, а ставка именно на неё. «Зараза распространилась и охватила половину вражеского полка», — добавила совушка. «Чуть меньше, чем мы рассчитывали, но поймать больше заражённых не удалось. Змей выпил всех, кто находился поблизости, а тащить их живьём из Кревола слишком опасно». Враг мог что-то заподозрить. «Второму отряду приготовиться!» — скомандовал Мигель. И драконы вновь зарычали. «Начали!» Огромных ящеров охватило янтарное пламя, и они исчезли, стрелой вылетев из-под земли. Отреченные заметили драконов, ставят щиты и готовятся нанести удар. Вскоре отчиталась Ви. «Атака! Наши успели первыми!» Она подскочила от волнения и нетерпеливо взмахнула крыльями. Нервы у всех были на пределе, и я вновь до боли сжала мешочек с монетами, а через миг дар вершителя сошел с ума, оглушая металлическим перезвоном и отголосками чужой боли. Лейка накрыла откатом, сообщила, и, спешно призвав клинок, увидела в отражении лезвия змея, вернее то, что от него осталось. Чудовище, мерзкое, высушенное голодом и болезнью. Он напоминал мумию, чью натянутую, как барабан кожу, покрывали глубокие язвы и ожоги. Резкая вспышка скверны, и откат от ее уничтожения схлестнулись штормовыми потоками, ломая его и заставляя корчиться от немыслимой боли. Но даже в таком состоянии он все еще был опасен. Я слишком хорошо помнила бой, Сальсавейком. Драконы заходят на второй круг. Добавила Ви, и повисла тишина. Сейчас все решится. Десять ящеров не смогут победить всех отреченных, если змей не начнет стягивать скверну, самостоятельно уничтожая союзников. Придется отступить. Наземные отряды начали зачистку в Кревеле! воскликнула Ви и меня окатило новой волной ярости и боли, а затем скверно над нами начала стремительно осыпаться прахом. «Змей отводит заразу!» — сообщила, облегченно выдыхая. Получилось. Первый раунд остался за нами. Драконы вновь атакуют. Слова совушки утонули в чудовищном рёве, а лезвие клинка вспыхнуло алом. На испугалась ведь красный цвет грешника. Но камень на Эфесе по-прежнему оставался пурпурным. Лишь сталь мерцала так, словно ее обогрили чужой кровью. Змей пыл на грани. Каждую секунду он умирал десятки, сотни раз, переживая чужую агонию и боль. Сгорал в огне драконьей магии вместе с отреченными, осыпался прахом и расплачивался за смерть тех, кого заразил чумой в Кревеле. Он платил за каждого, кого коснулась Скверна, но все еще отчаянно цеплялся за свою никчемную жизнь. «Драконы добивают выживших после отката Скверны», — отчиталась Ви. Ее голос дрожал. «Еще бы! Я и сама не могла поверить, что нам удалось за минуту испепелить больше двух тысяч немертвых. Но безумный план сработал, И огромный вклад в победу внёс сам Лейк. Спасая свою гнилую шкуру, он вновь уничтожил всех союзников и остался один. Теперь дело за разведчиками. Нужно сузить зону поиска и найти логово этой твари. «Я больше не чувствую над нами скверну», — произнесла. Едва флёр заразы окончательно развеялся. «Можем подниматься». Шарданель подтверждает информацию. Доложила Ви. На границе не осталось источников заразы, отреченные уничтожены. Всем приготовиться, предупредил Мигель. Перемещаемся. Нас охватило янтарное марево. Земля под ногами закачалась, словно палуба корабля, и мы оказались на поверхности. А вскоре, в шагах в десяти от нас, приземлились два дракона. На одном полетим мы с Мигелем и Рейвен на втором Ие остальные будут прикрывать нас. На каждом из оставшихся ящеров сидели по двое личий, вооруженных посохами с магией вершителя. Они не использовали их в бою с отреченными, берегли, на случай, если что-то пойдет не по плану, и на подлете к логову мы наткнемся на засаду. Вероятность была низкой, наши разведчики прочесали Кревл вдоль и поперек, но лучше перестраховаться. Драконов уседлали быстро. Мигель помог нам с Рэйвен забраться и тут же пристегнул ремни, чтобы не упасть на крутых виражах. В это время ударные отряды под командованием Даммера и старшего Родеса продолжали зачистку Кревела. Тиана, Роджер и Диего координировали ее из Дворца Ии, а заодно отмечали на карте зону поражения Скверной. Она стремительно сужалась. На мой маг-наушник постоянно приходили сообщения что удалось исключить еще несколько секторов. Миг наш дракон расправил крылья и оттолкнулся от земли. В лицо ударил холодный ветер. Мы стремительно набирали высоту, и когда впереди показался Кревел, сердце сжалось от боли. Цветущая провинция превратилась в выжженный пустырь. На ее восстановление уйдут годы, но, увы, Вернуть погибших не сможет ни одна магия. Наш долг — сделать так, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Дамер Лаора сообщила зачистки 15-го сектора. В наушнике раздался голос Тианы. Скверно отступала. Теперь связь, хоть и с помехами, но работала. Это очень помогало. Половина разведчиков и морфалов-менталистов отбыли вместе с принцем, а собственную телепатию Мы берегли на экстренный случай. Чума сгущается на востоке провинции. На связь вышла Ви. Она летела на драконе вместе с Ией. На своих крыльях ей не угнаться за огромным ящером, а королеве понадобится помощь. Поэтому для совушки сделали отдельное крепление и седло, чтобы она случайно не сорвалась в полете и не отстала. Между двадцать пятым и сороковым эпицентр скверны. Заброшенное подземное водохранилище. Самое очевидное и при этом труднодоступное для зачистки места. Оно было огромным, и если не сможем выкурить оттуда Вальтера, охота затянется на недели. А обрушить лабиринт, как каменную паутину, мы не могли. Грешника должен убить вершитель, иначе эта тварь снова воскреснет. «Змей замедлился», — добавила Ви. Это я почувствовала. Тварь понимала, что рискует, и терпела откат до последнего, пытаясь сохранить пространство для маневра. Будь он на нашей стороне, я бы даже восхитилась его выдержкой, а сейчас испытывала лишь отвращение. Сражение ради сражения, без смысла и цели. У змея остался только он сам и стремительно редеющая армия зомби слабых. Разбегающихся от ужаса в разные стороны, пытающихся укрыться под землей или в разрушенных домах. Лейк терял контроль, а без его приказов зараженные не хотели сражаться. Приближаемся к 25-му сектору. Там крупное логово вурдалаков и зомби, сообщила Ви. Ваше высочество, приготовьтесь использовать зов, ответил Мигель. Ойген. «Твоя группа зачищает сектор». В ответ раздалось слаженное рычание. Дракон, на котором летели Ия и Ви, взмахнул крыльями, отрываясь от остальных. За ним тенью скользнули еще четверо. «Айрон, что с сумеречными сетями?» Мигель переключился на мага, отвечающего за последнюю ловушку. «У нас все готово». «Хорошо. Ваше высочество готово». Мы стремительно приближались к нужному сектору. Адамер и его маги продолжали зачистку, двигаясь нам навстречу и не позволяя змею хоть на миг прийти в себя и подготовиться к ответному удару. Начали! Над Креволом раздался мелодичный перезвон. Королева применила зов. «Вся нечисть собралась на поверхности», — вскоре сообщила Ви. «Ой, Ген!» скомандовал Мигель. Драконы тут же активировали кристаллы с магией вершителя и ударили пламенем. Фантомный крик змея оглушил, а Скверна вновь начала стремительно отступать. «Тридцать восьмой сектор!» в наушнике раздался голос Тианы. Теперь логово Лейка было как на ладони, и мы стрелой рванули в его сторону. «Айрон пли!» — приказал Мигель. Макс работал моментально. Сумеречные сети задрожали всего на миг, но и этого хватило, чтобы змей услышал и ударил из последних сил, цепляясь за нашу ошибку. Боль ослепила его, лишила осторожности. Он мечтал лишь удрать и судорожно бился о сети, пытаясь открыть тропу. "Ваше величество, приготовьтесь", приказал Мигель Шанни Рейвен. «Готовы?» — я сжала мешочек с монетами. Ветер сказала, что мне не придется доставать их, только коснуться магией и назвать имена тех, кто пойдет со мной на тропу призраков. «Айрон, пли!» — повторил Мигель. Сети вновь задрожали, давая змею шанс ускользнуть. Он ломанулся в капкан, а вокруг нас вспыхнула магия Ии. Королева наводила маячки. «Перемещайтесь!» — крикнула Ия. Призвав дар, я активировала монетки и быстро прошептала «Я, Мигель Реми, Рейвен Вейс!» Окружающий мир растворился, и мы втроем телепортировались на тропу призраков. Она встретила нас холодом и слепящей белизной, нанизанной на стальную паутину. Ее серебряные нити раскачивались от магии и яростно звенели, реагируя на вторжение и щиты, которые поставили Рейвен и Мигель. Мы не скрывались. И я успела повесить маячок, его фантом тянулся за змеем алой нитью. Это позволило быстро встать на след, но одновременно и выдало нас. Лейк знал, что мы идем за ним, и убегал, как раненые леса от своры охотничьих псов. «Вперед!» — я коснулась нити клинком, стабилизируя её и делай ярче. Мы прыгнули на тропу практически сразу, но на стороне змея был опыт. Он прекрасно ориентировался здесь, и даже раненый успел уйти, к счастью, недалеко. Драконы продолжали зачистку Кревела, опустошая кристаллы с моей силой. Их осталось немного, мы израсходовали почти всё, пока выкуривали тварь. Но непрекращающиеся волны отката мешали змею сосредоточиться на тропе и сразу переместиться на большое расстояние. Ему приходилось петлять, прыгая короткими порталами. Но алая нить велась за ним погрянной змеей, клеймя и словно напоминая о пролитой им крови. Вдали послышался пронзительный рев. «Мы здесь не одни. Иран и раны Лейка приманивали местных обитателей, диких». Древних, как сама тропа, и очень опасных. Если не успеем быстро убить грешника, придется сражаться еще и с ними. Я ускорилась, следуя за алой нитью и флером проклятой магии. С каждой секундой чувствовала ее все ярче. Мы нагоняли. Новый рев послышался совсем близко, и я спешно прыгнула в очередной портал, перемещаясь вслед за змеем. Мигель и Рейвон страховали меня щитами, но всякий раз было страшно и тревожно. Я понятия не имела, куда мы проваливаемся и что нас ждет впереди. Эта часть плана была самой опасной. Будь у змея больше силы, он мог бы завести нас в ловушку. Но сейчас тварь пыталась любой ценой отдалиться от Кревола и ослабить связь со Скверной. Нужно настичь его до того, как он успеет это сделать. Только я переживала, что за гранью нового портала окажутся монстры. Если они убьют Вальтера раньше нас, все будет кончено. Его душа сбежит и снова воскреснет в другом теле, вместе со всеми знаниями и способностями, а мы останемся в окружении чудовищ. Клинок в моих руках неожиданно раскалился, а путеводная нить задрожала и начала стремительно гаснуть. Проклятие! Лэйк прыгнул в один из осколков, мысленно предупредил остальных. Странные кривые зеркала, подвешенные на нитях мёртвой паутины, были осколками чужих душ. Они окружали нас, словно капли ядовитой росы. И я сказала, что это всё, что остаётся от незадачливых путешественников по тропе. Не мертвые, заблудившиеся здесь или ставшие обедом для местных тварей, навсегда становились частью призрачной дороги. Путеводная нить мигнула в последний раз и погасла. Осколки выпили ее магию, но и змей платил за убежище остатками силы. Он рядом, сообщила, перехватив меч обеими руками и вытянув перед собой поисковую стрелку. Магия ветра плясала на острие, принюхиваясь к затухающим всполохам скверны. Змей пытался слиться с осколком и затаиться. Знал, что не выстоит в открытом бою. Но у личей, которые летели вслед за нами на драконах, еще осталось немного кристаллов. Я чувствовала таящуюся в них магию. Последняя страховка. Они используют артефакты по сигналу Рейвен, только Вэй смогла отправить телепатическое сообщение в живой мир. Магии в посохах личей хватит на один, Небольшой сектор. Увы, не последний в Крэвеле. Лейк отводил заразу рывками, оттягивая свои щупальцы с линии огня и пропуская в спешке тех, кто прятался глубоко под землей. Если не сумею найти его в момент последнего удара личий, тварь сможет переждать откат в осколки, а после спокойно выпить оставшуюся скверну и подлечиться. У меня нет права на ошибку. Шаг. Ещё один. Теперь я двигалась медленно, вслушиваясь в едва уловимые всполохи вражеской магии. Осколок обеспечил Лейку почти идеальное укрытие. Я не могла вслепую бить по каждому зеркалу, ведь в большинстве из них скрывались другие твари. И я предупредила, что местные используют их как неприкосновенные убежища. За это они платили магией. Но каждый знал, что у него есть место, где можно спокойно залезать раны и закончить оборот в истинное чудовище тропы. Последнее занимало немало времени, и пока тело немёртвого менялось, он абсолютно беззащитен. А кроме осколков спрятаться здесь негде. Поэтому монстры никогда не атаковали зеркала. Это было единственным табу и основным принципом их выживания. Если сейчас разобью хоть одно, тропа поднимет тревогу, и из соседних убежищ тут же полезут твари. Придется спасаться бегством, и шанса вернуться уже не будет. Тропа запомнит нашу магию, и мы навечно станем ее врагами. Каждый раз она будет спускать на нас всех чудовищ. Нужно одним ударом выбить змея из укрытия и тут же уничтожить. Тогда получим шанс удрать до того, как попадем в окружение. Рейвен, приготовься, мысленно скомандовала, прислушиваясь к едва уловимому флёру вражеской магии. Благодаря маячку Ии мы успели нагнать змея и прыгнуть за ним в последний портал. Но зеркал поблизости было очень много, и я постепенно сужала круг поиска, вынюхивая, словно ищейка, следы его ядовитой магии. Они были очень слабыми и стремительно растворялись, сливаясь с мёртвым фоном тропы. Этого мало, чтобы найти нужное зеркало, но у меня остались личи и кристаллы. Главное — сузить зону поиска настолько, чтобы я смогла охватить все подозрительные осколки эмпатической сетью. Ещё немного. Магия ветра бурлила и вспыхивала сапфировыми искрами, а камень на навершии горел пурпуром, оплетая мои руки мерцающей дымкой. Я чувствовала свое превосходство над грешником. У него не осталось ни малейших шансов победить в открытом бою. Но хитрость и маниакальная жажда жизни не раз помогали змею избежать верной смерти. Нельзя недооценивать его. «Грешник, близко», — сообщила ветер. «Слева». «Слышу». Я начала осторожно смещаться на ходу сплетая сканирующую сеть. Рейвен и Мигель последовали за мной, прикрывая тылы и наблюдая за сетью порталов. В этом кармане их было немного, в отличие от осколков. Неудивительно, что змей примчался именно сюда. Если я ошибусь, на нас ринется орда чудовищ, а он приспокойно продолжит сидеть в безопасном осколке. Только тварь не знала, что я готовила последний сюрприз. Рейвен, я нашла нужный сектор», — мысленно сообщила. «Начинаем». Глаза Вейс остекленели. Проложить телепатический канал сквозь вереницу подпространств и стропы призраков в мир живых могли лишь единицы. Это было еще одной причиной, почему для последнего боя выбрали именно ее. «Мигель, я готов». Сердце кольнуло тревогой. Ему досталась самая сложная задача — обеспечить нашу защиту, отбиться от тварей, которые полезут из соседних осколков, и удержать подступы к обратному порталу. Вернуться в Кревел можно лишь той же дорогой, что и пришли. Я не мертвец, и проложить другой маршрут не смогу даже с помощью монет Морганы. Личи начинают зачистку. Готовность — 10 секунд. Сообщила Рейвен. Я кивнула и поудобнее перехватила меч, прислушиваясь к дрожанию эмпатической сети. Живые не могли использовать осколки и не слышали, есть ли там кто-то или зеркало пустое. Но эмпатическая искра и дар некромантии позволяет мне обойти это правило. Едва змея накроет последней волной отката, я почувствую его боль. Она будет настолько сильной, что пробьется даже сквозь магию осколков. Миг, личи, оставшиеся в Кревеле, ударили по скоплению зараженной нечисти, и мои сети задрожали от чужой ярости и агонии. Я мгновенно нашла ее эпицентр. Гайр, дей кейсарго! воскликнула, активируя изгоняющее плетение и вливая в него всю свою силу. Удар! Осколок охватило изумрудное пламя, и могильную тишину расколол чудовищный рев, и дребезжане остальных зеркал. Тропа протрубила тревогу, созывая других чудовищ. Эй, игра, сет, играс! Позади раздался колос Мигеля. Он накрыл нас усиленным щитом и проложил туннель до портала. Тьяур, Дей Эринвейл, крикнула, заканчивая плетение. Зеркало вспыхнуло вновь, со звоном разлетаясь на осколки, и на ослепительно белую землю рухнуло нечто. Высушенное и слабое, уже неспособное двигаться из-за ожогов и гниющих язв. От змея не осталось ничего, только ядовитые клыки и полный пылающий ненависти взгляд. «Тьерра Эйгра Сейт Алгрей». Рейвен парализовала его магией, не оставляя твари ни единого шанса. «Шанни!» — я рванула к змею, набегу, занося меч для удара. Один рывок, ни капли сожаления, только бесконечная боль и тысячи призраков, чьи лица пронеслись перед моими глазами. Змею пора расплатиться за каждого убитого им мага. «Именем Ветра!» Я проклинаю тебя, воскликнула, обрушивая клинок на его шею. Мерзкий хруст, звук падающего тела и оглушительная вспышка магии, разливающаяся по тропе перезвоном серебряных колокольчиков. Ветеры клинок пели свою симфонию, заковывая душу грешника в вечные кандалы. И когда они закончили, останки змея тут же осыпались пеплом, а я сорвалась с места, уводя за собой остальных. «Бежим!» Новый рывок и волна ужаса, накрывающая с головой. Только сейчас я увидела, сколько тварей налетело, и мне было конца. Мигель едва держал щиты и палил магией по тем, кто кидался на купол, пытаясь проломить его. Мы помчали со всех ног, спешно призывая копию путеводной нити. Я не понимала, Как можно хоть что-то найти в этой слепящей белизне? Но алый фантом Ии безошибочно вел нас от портала к порталу. И с каждым прыжком количество тех, кто следовал за нами, увеличивалось. Я летела стрелой, задыхаясь и с трудом разбирая дорогу. Слышала только вспышки чужой ярости и звон несчастного туннеля. Мигель едва успевал перемещать его, Мы буквально неслись впереди магии. Быстрее, еще быстрее. Рар! Над нами раздался жуткий, пронизывающий рев, а затем еще и еще. Я не рискнула поднимать голову. Плевать, какая именно тварь хочет нас сожрать. Важен лишь обратный портал. Последний рывок, вспышки заклинаний позади. У меня совсем не осталось магии. Но Рэйвен пришла на помощь Мигелю, поддерживая щиты, а через миг впереди замаячил заветный портал. Мы ввалились в него одновременно, сбивая друг друга с ног и кубарем рухнув в мир живых. Тропа схлопнулась, обдавая нас напоследок вспышкой ярости и могильным холодом. Мы камнем рухнули вниз. Нас выбросило на той же высоте, с которой мы перемещались, но кружащие поблизости драконы тут же активировали ловчие сети, спасая нас и перенося в безопасное место. Победа теперь уже абсолютная и окончательная.